«Два. Я жила в постоянном страхе», — сказала Одри. Суперинтендант Баттл и Одри беседовали на балконе. Они сидели на легких плетеных стульях напротив друг друга. Баттл догуливал свой отпуск и заехал в Галспойнт просто по-приятельски. «Все это время я чего-то боялась», — добавила она. Баттл, понимающий, кивнул и сказал «До». Как только я увидел вас то сразу понял что вы ужасно напуганы с виду вы производили впечатление совершенно бесстрастного не эмоционального человека но зачастую такие люди бывают просто очень сдержананы а в душе у них бушют настоящие страсти это может быть любовь или ненависть но в вашем случае это был страх она кивнула я начала бояться невели почти сразу после нашей свадьбы Но знаете, что было самое ужасное? Я не понимала, чего боюсь. Мне стало казаться, что я медленно схожу с ума. — Но сумасшедшей были не вы, — сказал Баттл. — Когда я выходила замуж, Невель производил впечатление исключительно здорового и нормального человека. Он неизменно пребывал в прекрасном расположении духа, был удивительно тактичен и любезен со всеми. — Любопытно, — заметил Баттл. Вы знаете, он играл роль идеального спортсмена. Вот почему ему удавалось сдерживать свой темперамент во время теннисных турниров. Избранная им роль, роль идеального спортсмена, была более важной для него, чем роль победителя турнира. Однако, безусловно, это стоило ему огромного нервного напряжения. Такое неестественное поведение сильно изматывает. Он не давал выхода своим эмоциям, и они постепенно подтачивали его изнутри. — Да, изнутри, — с содроганием произнесла Одри. Он все держал в себе. Никто ни о чем не догадывался. Только иногда, вдруг, случайно брошенное слово или взгляд. Но потом мне казалось, что я просто что-то не так восприняла. Очень странное ощущение. И тогда, как я уже сказала, я подумала, что должно быть во мне самой есть нечто странное. И постепенно стала бояться. Знаете, у меня был такой беспричинный страх, какой бывает только у душевно больных людей. Я говорила себе, что схожу с ума, что я совершенно бессильна. Я чувствовала, что готова пойти на все, что угодно, лишь бы избавиться от этого страха. А однажды пришел Адриан и признался, что любит меня. Я подумала, что это может стать для меня чудесным избавлением. Я решила уйти к нему, и он сказал... она запнулась вы знаете что произошло мы договорились встретиться но он так и не пришел он погиб у меня такое чувство будто неель как-то организовал эту аварию может быть так оно и было сказал battle одри изумленно взглянула на него О, вы так думаете мы этого никогда не узнаем автомобильную аварию организовать довольно легко это не стоит придаваться грустным размышлением на этот счет миссис стрэнч с той же вероятностью она могла случиться без чьей-либо помощи да я была совершенно разбита я вернулась в ректоре в дом адриана мы с ним еще только собирались написать его матери но поскольку она пока не знала о наших планах то я подумала что не стоит ей ничего рассказывать Это могло бы еще больше расстроить ее. а Невель пришел в тот же вечер. он был очень милым и добрым, но все время пока мы говорили с ним, я испытывала какой-то панический страх. Он сказал, что лучше никому не знать о наших отношениях с Адрианом, что я смогу развестись с ним, и он сам предоставит мне основания для развода, поскольку собирается жениться на другой женщине. Я была искренне ему благодарна. он действительно считал кей, очень привлекательный, и я надеялась, что все может устроиться самым наилучшим образом и что я смогу справиться со своей странной одержимостью. Мне по-прежнему казалось, будто все дело во мне. Но я так и не смогла до конца избавиться от своего страха. Никогда я не чувствовала себя полностью свободной. А потом как-то раз мы встретились с Невелем в гайд-парке. Он сказал, что мечтает о том, чтобы мы с Кией стали друзьями, и спросил, не буду ли я возражать, если они тоже приедут сюда в сентябре. Могла ли я отказать? Ведь он был так добр ко мне. «Залетайте, не стесняйтесь, — мухи говорил паук, — вставил суперинтендант Баттл. Одри поежилась. Да-да, именно так. Эта хитрость ему вполне удалась, — заметил Баттл. Как он яростно протестовал, подчеркивая, что это была его собственная идея. Думаю, у всех сразу создалось впечатление, что он кого-то выгораживает. Одри сказала. И вот я приехала сюда. Все было как в кошмарном сне. Я чувствовала, что должно произойти нечто ужасное. Я знала, что Невиль что-то задумал, что надо мной нависла угроза, но я не знала, какая именно. «Понимаете, мне казалось, что я живу как в бреду. Меня охватил просто какой-то парализующий страх. Так бывает во сне, когда ты видишь все происходящее и не можешь пошевелиться». «Мне всегда хотелось посмотреть», — сказал Баттл, «как змея завораживает птицу так, что бедняга теряет способность летать. Но сейчас я уже не уверен в этом». Одри продолжала. даже когда убили леди треелььян и я еще не понимала что это означает я была просто ошеломлена и даже не подозревала невеля ведь его совершенно не волновали деньги глупо было думать что он может убить ее из-за 50 тысяч фунтов знаете мистербаттл мне все время вспоминалось историям мистера рэвиса которую он рассказал нам в свой последний вечер но я никак не связывала ее с невелем Тревис упомянул о какой-то физической особенности, по которой он мог бы узнать этого ребенка через много лет. У меня на ухе есть шрам, но мне казалось, что все остальные не имеют никаких заметных особенностей. — Нет, вы просто невнимательны, — сказал Баттл. — У мисс Олдин прядь белых волос. У Томаса Ройда повреждена правая рука, и этот недостаток мог возникнуть не только в результате землетрясения. «У мистера Латтимера очень необычная форма черепа, а Невиль Стрэндж...» Он сделал паузу. «Неужели у Невиля нет никаких физических особенностей?» «Безусловно, есть. Его мизинец на левой руке короче, чем на правой. Это очень интересная особенность и чрезвычайно редкая». «Так значит, это был он?» «Да, именно он». И Невиль повесил ту табличку на лифт? — Конечно. Он сбегал в отель и успел вернуться обратно, пока Роид и Латимер угощали старика напитками. — Гениально и просто. Сомневаюсь, чтобы мы смогли доказать, что это было убийство. Одри вновь нервно поежилась. — Ну, ну, не переживайте так, дорогая, — сказал Баттл. — Все уже позади. Продолжайте ваш рассказ. — Вы очень приятный собеседник. я наверное за год столько не наговорила бы Не вы мне льстите когда же вас впервые осенило что весь этот замысел родился в голове гениального мистера невеля не могу сказать точно все соединилось вместе как-то внезапно он сам был совершенно чист и подозрение паало на всех остальных и потом случайно я заметила, как он посмотрел на меня знаете таким, злорадным взглядом и тогда я все поняла а после этого она резко оборвала фразу что же было после этого одри медленно сказала я подумала что есть один самый быстрый способ избавления суперинтендант укоризненно покачал головой никогда не сдаваться вот мой девиз о вы совершенно правы но «Вы не знаете, каково так долго жить в страхе! Он парализует вас! Вы не можете думать, не можете ничего предпринять! Вы просто ждете, когда произойдет нечто ужасное! И тогда, когда это, наконец, случается...» Она неожиданно усмехнулась. «Вы не представляете, какое это облегчение! Не надо больше ждать и бояться! Все свершилось!» Мне кажется, вы решите, что я совсем помешалась, если признаюсь вам, что когда вы пришли арестовать меня за убийство, я совершенно не расстроилась. Невель добился своего, и все худшее было уже позади. Уехав с инспектором Личем, я чувствовала себя в полной безопасности. — Отчасти поэтому мы и решили увезти вас, — сказал Баттл. — Я хотел, чтобы вы оказались в недосягаемости для этого безумца. Кроме того, я хотел заставить его признаться, а для этого мне надо было пробить броню его спокойствием, но только очень сильное потрясение могло вывести его из себя. Он видел, что вас увезли. значитчит решил он его план сработал, поэтому мой неожиданный удар оказался гораздо сильнее. А если бы он не признался, вы смогли бы доказать его вину. Улик был маловато. Во-первых, история МакВиртера, который в лунном свете видел человека, влезавшего в дом по веревке. И подтверждением его слов является сама веревка. Она лежала аккуратно свернутая кольцами в чулане и была еще немного влажной. Ведь это был дождливый вечер, как вы помните. Он помедлил, пристально поглядывая на Одри, как будто ожидал, что она скажет что-то. Но она просто заинтересованно смотрела на него, и поэтому он продолжил. И, наконец, есть еще его полосатый костюм. Он разделся, конечно, в темноте на скалистом берегу Истерхеда и сунул костюм в первую попавшуюся расщелину в скалах. Так уж случилось, что он положил его на останки тухлой рыбы, оставшейся на берегу после отлива. Благодаря этому на пиджаке осталось пятно, и от него исходил отвратительный запах. Я выяснил, что в отеле шел разговор об этом мерзком запахе. Невиль сам завел его. Поверх костюма у него был надет плащ, но вонь распространялась повсюду. Потом он сдрейфил и при первой же возможности отвез костюм в чистку. Однако он поступил глупо, скрыв свое настоящее имя. Он назвал наугад одно из имен, которые видел в регистрационном журнале отеля. Поэтому ваш друг случайно забрал его костюм из химчистки и, имея на плечах умную голову, быстро связал его с человеком, влезавшим по веревке. Можно наступить на тухлую рыбу, но если испачка на плечо пиджака, то, вероятнее всего, некто положил на нее свою одежду, решив искупаться ночью. Однако невелико удовольствие купаться в дождливую сентябрьскую ночь. МакВиртер связал все эти события вместе». исключительно сообразительный молодой человек более чем сообразительный обронила дри да да весьма возможно хотите я расскажу вам о нем я немного знаком с его историей Ори с интересом следила за его рассказом и баттл щел ее внимательной и приятной слушательницей она сказала: я стольким обязана ему и вам мне вы обязаны не слишком многим заметил суперинтендант battle если бы я не был идиотом то сразу понял бы роль колокольчика роль и чего колокольчика да да колокольчика в комнате ледит расселян у меня с самого начала было ощущение что в этом колокольчие есть нечто подозрителье И я почти уловил, что именно когда спускался по лестнице с верхнего этажа и увидел один из тех длинных шестов, которыми вы открываете окна. Так вот, у этого колокольчика было особое назначение в этой истории. Он обеспечивал алиби Невилю Стрэнчу. Леди Тресельян так и не вспомнила, зачем она позвонила. Разумеется, она просто не могла вспомнить, потому что вовсе не звонила. Невиль сам позвонил из коридора при помощи этого длинного шеста. Проволока была протянута под потолком, поэтому Барретт спустилась вниз и увидела, как мистер Невель Стрэндж уходит из дома. Затем она отправилась к своей госпоже и нашла леди Трессельян целой и невредимой. Вся история с этой бедной служанкой была сомнительной. Зачем усыплять ее, если убийство должно было произойти ближе к полуночи? Десять к одному, что она и так не проснулась бы в этот час. но снотворное означало что убийство было совершено одним из домочадцев и позволяла невеллюстрчу некоторое время играть рольли первого подозреваемого но затем баррет приходит в себя и рассказывает свою историю в результате чего невел так триумфально оправдан что никому и в голову не может прийти тщательно проверить время в которое он появился в отеле. мы знаем что он не возвращался к переправе и не на не мололодку остается единственная возможность переплыть реку он отличный пловец и все-таки у него было очень мало времени он заранее спустил веревку из своего окна и когда влез по ней оставил на полу изрядную лужу речной воды как мы заметили но к сожалению должен признать что вначале мы не поняли ее происхождение затем он быстро переодевается в свой темно-синий костюм идет к комнате леди рыельян ну пожалуй подробности мы опустим в общей сложности все это заняло у него не больше пары минут конечно он предусмотрительно заготовил ракетку с остальным на балдашником в итоге он возвращается в свою комнату раздевается спускается по веревке и переплывает обратно на берег истерха как вы думаете кей что-нибудь знала могу поклясться что она тоже была слегка дурманина а озевала еще за ужином как мне сказали кроме того он специально поссорился с ней чтобы она заперла дверь и не путалась у него под ногами Я пытаюсь вспомнить заметил ли я, что с решетки исчез один из шаров Не кажется не заметила когда он вернул его на место на следующее утро, когда поднялся переполох После того, как Тед Латимер привез его домой, он всю ночь заметал следы, чинил ракетку, раскладывал улики и так далее. Кстати, как вам известно, он нанес старой леди удар слева. Вот почему создалось впечатление, что преступление совершил левша. Но вспомните, в теннисе у Стрэнджа всегда были отличные удары слева. «О, нет, не надо». Одри умоляюще сложила руки. — Я больше не могу. Баттл с улыбкой посмотрел на нее. — И все же вам полезно поговорить об этом. Не сочтите за дерзость, миссис Стрэндж, но мне хотелось бы дать вам один совет. — Да, пожалуйста. Вы прожили восемь лет сумасшедшим. От этого у любой женщины могут сдать нервы. Но сейчас вам удалось вырваться из этого ада, миссис Стрэндж. — Вам больше нечего бояться, и это вы должны постараться глубоко осознать. Одри улыбнулась ему. Ее ледяной взгляд уже оттаял. Сейчас у нее было застенчивое, но не испуганное, а доверчивое лицо, широко расставленными полными благодарности глазами. Немного поколебавшись, она спросила. — Вы рассказывали, что была еще одна девушка... девушка которая поступила так же как я battleл медленно кивнул моя собственная дочь сказал он поэтому вы видите дорогая чудеса все-таки случаются господь посылает напасти чтобы научить нас свою